Письмо двенадцатое. О старости и вольной смерти. Синека приветствует Луцилия. Куда я не оглянусь, всюду вижу свидетельство моей старости. Приехал я в свою загородную и стал жаловаться, что дорого обходится ветхая постройка, а управляющий отвечает мне, что тут виною не его небрежность. Он делает все, да усадьба стара. Усадьба эта выросла под моими руками. Что же меня ждет, если до того искрошились камни мои ровесники? В сердцах я ухватился за первый попавшийся повод разбронить его. об этих платанах Явно никто не заботился, на них и листвы нет, а сучи такие высохшие и узловатые, а стволы такие жалкие и облезлые, не было бы этого, если бы кто-нибудь их окапывал и поливал. Он же клянется моим гением, что все делает, ухаживает за ними, ничего не упуская, но деревья-то старые». А платаны эти, между нами говоря, сажал я сам. Я видел на них первый лист. Гением римляне называли духа, покровителя человека, вместе с ним рождающегося и умирающего. Поворачиваясь к дверям. А это кто, спрашиваю, такой дряхлый? Правильно сделали, что поместили его в синях? Ведь он уж смотрит за двери. Откуда ты его взял? Какая тебе радость выносить чужого мертвеца? А тот в ответ. Ты что, не узнал меня? Ведь я Филицион. Это мне ты всегда дарил кукол на Сатурналии. Я сын управляющего Филосита, твой любимец. Ясное дело, говорю я, он бредит. Это он-то еще малышом стал моим любимцем. Впрочем, очень может быть, ведь у него как раз выпадают зубы. Вот чем обязан я своей загородной. Куда бы ни оглянулся, все показывало мне, как я стар. Что ж, встретим старость с распростертыми объятиями. Ведь она полна наслаждений, если знать, как ею пользоваться. Плоды для нас вкуснее всего, когда они на исходе. Дети красивее всего, когда кончается детство. Любителям выпить милее всего последняя чаша, от которой они идут ко дну, которая довершает опьянение. Всякое наслаждение свой самый отрадный миг приобретает под конец. И возраст самый приятный тот, что идет под уклон, но еще не катится в пропасть. Да и тот, что стоит у последней черты, не лишен, по-моему, своих наслаждений. Либо же все наслаждения заменяет отсутствие нужды в них. Как сладко утомить все свои вожделения и отбросить их. Ты возразишь мне тягостно видеть смерть перед глазами. Но, во-первых, она должна быть перед глазами и у старика, и у юноши, ведь вызывают нас не по возрастному списку. Во-вторых, нет стариков столь дряхлых, чтобы им зазорно было надеяться на лишний день. Каждый день — это ступень жизни. Весь наш век разделен на части и состоит из кругов, Меньших и больших, охватывающих меньшие. Один из них обнимает все прочие. Он тянется от дня рождения до дня смерти. Еще один выделяет годы отрочества. Есть и такой, что заключает в себе наше детство. Есть, наконец, просто год с его четырьмя временами. Годовые круги, умножаясь, составляют жизнь. Месяц очерчен меньшей окружностью, теснее всех круг одного дня, но и тот идет от начала к концу, от восхода к закату. Поэтому Гераклит, получивший прозвище из-за темного смысла своих речей, говорит «Один день равен всякому другому». Каждый понимает это на свой лад. Один говорит, что дни равны по числу часов, и не лжет. Ведь, коль скоро день, это 24 часа, то все дни непременно равны между собой, так как к ночи прибавляется столько часов, насколько убывает день. Другой говорит, что любой день равен всем прочим по сходству. В самом протяженном времени нет ничего такого, чего нельзя найти в одних сутках. То есть ничего, кроме дня и ночи, которое оно в череде обращений мира множит, но не изменяет, разве что делает день короче, ночь длиннее или наоборот. Поэтому каждый день нужно проводить так, словно он замыкает строй, завершает число дней нашей жизни. Когда Пакувий, присвоивший Сирию, пировал и пьянствовал, справляя по самому себе поминки, его уносили от стола в спальню, под рукоплескание его любовников, певших под музыку «Он прожил жизнь». Пакувий в девятнадцатом году нашей эры был командиром легиона в Сирии. Тацит-Аналы, а потом, видимо, наместником этой провинции. И каждый день он устраивал себе такой вынос. Мы же то, что он делал от нечистой совести, должны делать с чистой душой, и, отправляясь ко сну, говорить весело и радостно. Прожита жизнь, и пройден весь путь, что судьбою мне отмерен. Цитата из Энеиды А если Бог подарит нам и завтрашний день, примем его с радостью. Счастливее всех тот, кто без тревоги ждет завтрашнего дня. Он уверен, что принадлежит сам себе. Кто сказал, прожита жизнь, тот каждое утро просыпается с прибылью. Но пора уже кончать письмо. Ты спросишь, Неужели оно придет ко мне без подарка? Не бойся, что-нибудь оно да принесет. Нет, как мог я так сказать? Не что-нибудь, а много. Ведь что лучшее излечение, которые я ему вручаю, для передачи тебе? Жить в нужде плохо, но только нет нужды жить в нужде. А почему нет нужды? потому что к свободе повсюду открыты дороги, короткие и легкие. Благодарим Бога за то, что никто не может навязать нам жизнь, и мы в силах посрамить нужду. Ты возразишь мне, это слова Эпикура, на что тебе чужое? Что истинно, то мое. Я не устану подчивать тебя Эпикуром. И пусть знает всех, кто слепо твердит его слова и ценит их не за то, что в них сказано, а за то, кем они сказаны. Лучшее принадлежит всем. Будь здоров!